Приемники Петра. Глава первая. До Екатерины II приемники Петра были отчасти похожи на редакторов современных русских газет. Подписывается редактором один, а редактирует другой. После Петра была провозглашена императрицей Екатерина I. Управлял меньшиков. После Екатерины I взошел на престол малолетний Петр II. Управлял Меньшиков, а потом Долгорукие. Петр II умер. Была коронована Анна Иоанновна. Управлял Берон. Анну Иоанновну сменила Анна Леопольдовна. Управлял Остерман. Анна Леопольдовна была свергнута Елизаветой Петровной. Управлял Листок, а потом Разумовский. После Елизаветы на престол зашел Петр III. Управляли все, кто жил при Петре и кому только было не лень. Вельможи делились на две партии. Первая — ссылающих, и вторая — ссылаемых в Сибирь. Очень часто в одну ночь ссылающие переходили в партию ссылаемых и наоборот. Меньшиков ссылал-ссылал, пока нечаянно не был сослан в Сибирь долгорукими. Долгоруких сослал в страну, куда Макар Телят не гонял Бирон, Берона сослал Миних, хотя он сам был немец. Миниха сослал Листок. Листока сослал перешедший из партии ссылаемых в партию ссылающих Бестужев-Рюмин. У самых сильных вельмож чемоданы были постоянно завязаны на случай неожиданной ссылки. Летом в самую сильную жару шубы и валенки в домах временщиков не прятались далеко, «В Сибири летом холодно», — говорили вельможи. Сделавшись временщиком, сановник старался как можно больше ссылать в Сибирь народу. Делалось это не от злости, а от практичности ума. Каждый временщик думал, «Чем больше сошлю в Сибирь вельмож, тем веселее мне потом будет». Так понемногу стала заселяться Сибирь. Пионерами в Сибири оказались временщики, что дало повод тогдашним острикам острить. Как видите, и временщики могут на что-нибудь пригодиться.